Глава пятьдесят девятая. Во время падения я вырвался из его рук, упав с большой высоты, ушел под воду на самое дно. Поток крутил и вертел меня, но я все-таки вынырнул на поверхность, кашляя и отплюхиваясь. Шевалье Андре, бык, жеребец, плыл в пятнадцати футах впереди, лицом ко мне. Пылающая ярость, сжигающая ненависть, жажда насилия заставляли Андре забыть обо всем. Он стремился только к одному отомстить, и его не волновало, что он может утонуть при условии, что сначала утопит меня. Если не считать внешности, я не мог найти в Датури ничего такого, что могло вызвать абсолютную преданность мужчины. Его тело, разум и сердце, особенно мужчины, вроде бы не склонны к сентиментальности. Неужели этот громила так любил красоту, что мог бы умереть ради неё, даже если красота это была лишь внешняя и продажная, а сама женщина была безумно любила только себя и в людях видела лишь инструменты выполнения своих желаний. Поток делал с нами что хотел, кружил, поднимал, притапливал, нёс со скоростью 30 миль в час, может, быстрее. Иногда сближал до расстояния в 6 футов, но не разносил больше, чем на 20. Мы миновали место, где я вошёл в тоннель в первой половине того дня, и нас понесло дальше. Я начал волноваться, что нас может унести из освещённой части тоннеля в темноту. Я уж не знаю, чего боялся больше: плюхнуться в темноте в подземное озеро или упустить из виду Андре. Если мне суждено утонуть, думал я, опустит и сделает поток, но я не хотел умирать от его рук. Впереди, перегораживая тоннель, стальные ворота формировали круг. Горизонтальными и вертикальными металлическими прутьями они напоминали опускную решётку крепостных ворот. Пруты образовывали квадратные ячейки со стороной в 4 дюйма. Ворота служили фильтром для крупногабаритного мусора. Явный ускорение потока говорило о том, что водопад находится неподалёку, а озеро несомненно лежит у его подножия. Цорящаяся за воротами тьма обещала пропасть. Первым поток принёс к воротам Андрея, меня прибел к решётке двумя секундами позже в 6 футах правее. Он быстренько вскарабкался на кучу мусора, которая скопилась у основания ворот. Я последовал его примеру, зная, что он не оставит меня в покое. На секунду другую мы застыли, прижавшись к решетке, словно паук и его жертву, попавшие в паутину. А потом он двинулся на меня и дышал совсем не так тяжело, как я. Я предпочел отступить, но продвинулся лишь на два или три фута, прежде чем уперся в стену. Поставив Фоби на один и горизонтальный прут, держа за ворота одной рукой, второй я достал из кармана джинсов нож. С третьей попытки, когда Андрей уже находился на расстоянии вытянутой руки, вскрыл нож, вытащив лезвие из рукоятки. Пришёл страшный час. Он или я. Убей рыбу или перережь леску. Не обращая внимания на нож, он приблизился, потянулся ко мне. Я полоснул его по руке. Он не вскрикнул, не дёрнулся, а зажал нож в кровавальном кулаке. Я вырвал нож ещё сильнее, распоров ему руку. Ранено рукой он схватил меня за волосы и попытался оторвать от ворот. Это было грязно, ужасно, но необходимо. Я всадил ему нож в живот и без колебаний вспорол его до самого низа. Отпустив мои волосы, он схватил меня за запястья и руки, которые держала нож. Оцепился от ворот, упал в воду, потянул меня за собой. Мы скатились с кучи мусора, которая скопилась у основания ворот, ушли под воду, вынырнули на поверхность лицом к лицу. Моя рука в его в борьбе за нож. Свободной рукой он ударил меня по плечу, по голове, потом вновь потянул за собой в мутную воду. Мы вынырнули, кашляя, от плевывусь. У меня перед глазами все плыло. Каким-то образом он сумел отобрать у меня нож и острием, который показался мне совсем не острым, а горячим, по диагонали полоснул меня по груди. Я не помню, что произошло непосредственно после этого удара ножом, потому что в следующий момент, который зафиксировала память, Я лежал на куче мусора у основания ворот, обеими руками вцепившись в горизонтальный прут, боясь, что соскользну обратно в воду и не в силах подняться выше. Вымотанный до нельзя, без сил я понял, что на какое-то время потерял сознание и вот-вот потеряю снова. Каким-то чудом мне удалось подтянуться выше, схватиться руками за вертикальные пруты, ставив локти в два окошка, чтобы удержаться на них над водой, даже если пальцы соскользнут. Слева от меня поток прижимал к решётчатым воротам Андре. Плавал он лицом вверх, мёртвый. Глаза закатились, гладкие и белые, как яйца, белые, слепые, как кость, слепые и ужасные, как природа в своём безразличии. Я отключился.